Глава двенадцатая. Как только покидаю душевую, Ники сразу же ведёт меня по лабиринту тёмных, практически идентичных друг другу комнат. Хмуро оглядываюсь по сторонам и, в конце концов, не выдерживаю. «Что это за место?» Спрашиваю после того, как мы выходим из одного помещения и вновь оказываемся не на лестнице, которую я жду как спасение. Ники оборачивается, и я замечаю удивление, отражающееся на его лице. «Убежище!» — говорит он так, словно это самая очевидная в мире вещь. «Это я поняла», — отмахиваясь раздражённо. «Для чего они и почему их так много?» Кажется, Ники удивляется ещё сильнее, но потом выражение его лица меняется, и он кивает сам себе. В этой части региона подземные убежища, связанные между собой сетью переходов, есть под каждым городом. Их построили одновременно с тем, как строили города. Дело в том, что для данной местности характерны очень сильные пылевые и ливневые бури. Переждать подобный удар стихии просто сидя дома не вариант, поэтому убежище — идеальный выход из ситуации. Ники делает небольшую паузу, потом с интересом спрашивает. «У вас нет такого?» На некоторое время задумываюсь. На ум сразу приходит аллея торнадо, в которую попадают сразу несколько штатов. Дома там прочнее, чем в других частях страны. и часто оборудованы специальными подвалами, защищающими от буйства природы. Но они располагаются не на таком большом расстоянии под землёй. Рассказывать всё это Нике нет никакого смысла, поэтому я коротко отвечаю. «Нет. Повезло», — тут же сообщает он. «Значит, ваш климат всё же гораздо приятнее нашего. Но, возможно, это скоро изменится». «Почему?» — спрашиваю, хмурясь в тот момент, когда мы, наконец-то, выходим на лестницу и тут же начинаем подъём. Когда портал, скажем так, взрывается, он уничтожает всё живое на многие километры. Ты ведь заметила, что нигде в округе нет зелени? Заметила, подтверждаю я. Так вот, когда исчезает зелень, со временем воздух становится суше и будто тяжелее. От этого ситуация с пыльными бурями только ухудшилась. Изменения климатической ситуации неизбежны. Поэтому, если в вашем мире не предотвратят взрывы порталов, его ждёт то же самое, ну или нечто похожее, что и нас. «Но у нас нет пылевых бурь», — задумчиво протягиваю я. А сама в этот момент представляю торнадо, сносящее всё на своём пути, и оно грозит стать ещё больше и опаснее, чем ранее. «Значит, будет что-то другое», — на пару секунд замеряв на месте и пожав плечами, сообщает мой спутник, после чего продолжает путь наверх. Пауза не затягивается, Ники почти сразу же спрашивает. «У вас уже были случаи взрывов?» Перед мысленным взором мелькают картины уничтоженной Европы. Мне известно только об одном. Признаюсь я, в душе надеясь, что он останется единственным, но разум подсказывает, что это лишь самообман. Это произошло незадолго до того, как я ушла. Некий, понимающе кивает. Будут и другие, если люди не сделают так, как сказал им Картер. Будут. Шёпотом соглашаюсь я. У военных было два месяца, чтобы последовать рекомендациям пришельцев. но они этого не сделали. И вот к чему привело их упрямство, заключающееся в том, чтобы просто не следовать советам предателей. Что бы ни говорил Картер, он всё равно был и остаётся предателем для военных моего мира. Возможно, если бы он и его люди просто ушли, то военные думали бы по-другому. Но всё сложилось так, как сложилось. «Ты поступила необдуманно», — говорит вдруг Ники, вырывая меня из размышлений о предательстве. Не понимающе смотрю на его профиль, освещённый светом фонарика. «О чём это ты?» — спрашиваю недоуменно. «О том, что ты отправилась в абсолютно неизвестный чужой мир в одиночку. Тебе следовало заручиться хоть ей либо поддержкой». Легко ему говорить, будто я не пыталась. Я звала с собой Джексона, но он предпочёл спасать мир, а не гоняться за призраком сестры. О том, что я просила людей у генерала Доусона, и он не дал их мне, предпочитаю не сообщать. Похоже, в этом деле всё было против меня. Поэтому-то мне не оставалось ничего иного, кроме как взять ситуацию в свои руки. К моему удивлению, Ники понимающе кивает. Капитан Купер поступил как настоящий лидер. Рассудительно замечает он, после чего бросает на меня изучающий взгляд. «Кстати, я всё ещё не могу поверить в то, что тебя просто взяли и отпустили сюда одну». Ещё раз повторяю, я ни у кого не спрашивала разрешения. Недовольно бурчу я. «Это я понял», — с улыбкой кивает Ники. «Но даже представить не могу, что Купер спокойно смотрел на то, как ты уходишь». А он и не смотрел. Глубоко вздыхаю и неохотно признаюсь. Я сбежала. Не знаю, зачем говорю всё это. Я не обязана делиться с Ники подробностями своего появления здесь. Собеседник издаёт громкий смешок, чем вводит меня в недоумение. «Так и знал», — объявляет он, но тут же становится серьёзным. «Но тебе всё равно следовало лучше подумать, прежде чем соваться сюда без какой-либо поддержки. Тебе ещё повезло, что ты встретила нас, иначе всё могло сложиться не в твою пользу. Вот что бы ты делала, если бы никого не обнаружила в этом городе? Продолжила бы поиски», — твёрдо заявляю я, хотя понимаю, что он прав. Ники бормочет что-то неразборчивое, подозрительно похожее на «и ничего бы не нашла». Но прежде чем я успеваю хоть как-то отреагировать, он добавляет. «Ладно, не будем гадать, что было бы. Ты с нами — это главное. Доктор Грант будет рад тебя видеть». Тихо хмыкаю. Сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, папа разозлится из-за того, что я поступила прометчиво и бла-бла-бла. Остаток пути преодолеваем молча. Оказавшись в ярко освещённой комнате наверху, ещё некоторое время щурю привыкшие к темноте глаза, и усиленно моргаю, чтобы прогнать выступившие слёзы. Глубоко вдыхаю сухой воздух и тут же вспоминаю то, что говорил Ники про изменение погодных условий. Не знаю, как тут было раньше, но сейчас кажется, будто мы находимся в пустыне, только без главного её атрибута — песка. Жара и сушь присутствуют в полной мере. К моему удивлению, мы не выходим на улицу. Ники снова ведёт меня по лабиринту пустых комнат. «Где вся мебель?» Спрашиваю я, не выдерживая молчания. Ники выныривает из раздумий и оглядывается по сторонам, словно только сейчас замечает отсутствие хоть каких-нибудь предметов в помещениях. «Забрали, чтобы сжечь?» — сообщает он. Свожу бровик переносице и на всякий случай уточняю. Жечь? он серьёзно кивает. «Да, с приходом хакатури возникла проблема с добыванием электричества». Ведь электростанции, которые некому стало обслуживать, быстро вышли из строя. Поэтому нам пришлось искать альтернативные способы и исхитряться, чтобы добывать необходимый ресурс отовсюду, откуда только можно. Мы научились преобразовывать тепловую энергию и энергию солнца». Ники вдруг улыбается, вновь показывая ямочки на щеках. «Второе, кстати, вывело нас на новый уровень. Нашим машинам больше не нужно топливо. Они работают от солнечных батарей. А пока автомобиль едет... Аккумуляторы накапливают дополнительный заряд, на котором можно ехать в пасмурную погоду или ночью. Смотрю на то, как взрослый парень радуется, как ребёнок, и тоже не могу сдержать улыбку. Это действительно отличное решение, особенно там, где всегда светит солнце. Ники преодолевает очередную комнату, но не идёт в следующую, а направляется к закрытой двери, за которой оказывается выход из здания. Мой спутник распахивает деревянную створку, и я слышу голоса. Выходим на улицу, и я едва не спотыкаюсь, замечая хмурые лица людей, с которыми мне предстоит продолжить путь. И, скорее всего, я догадываюсь о причинах их не очень радужного расположения духа. Вся группа разместилась возле двух внедорожников, стоящих неподалёку от входа. А чуть поодаль я замечаю ещё несколько автомобилей. В них прямо сейчас располагаются те самые люди, которых я видела до встречи с Никки. Подхожу к крайней машине... и останавливаюсь, наблюдая за тем, как один из мужчин грубо усаживает в кузов пикапа одну из девушек с ошейником, а затем крепко привязывает край верёвки к правому борту. Жертва выглядит безучастно, ей будто всё равно на то, что к ней относится, словно к животному. Её мучитель закрывает борт и оборачивается, довольно посмеиваясь. Наши взгляды пересекаются, и он склоняет голову на бок, медленно рассматривая меня как товар. отвращение к ублюдку, которого я даже человеком назвать не могу, ползёт по горлу. Едва удерживаю себя от того, чтобы не сжать ладони в кулаки. Хотя это не так-то просто, ведь пальцы ощутимо подрагивают. Изо всех сил стараюсь не измениться в лице, каким-то чудом вспоминая совет Максин, держаться хладнокровно. Внезапно кто-то встаёт прямо передо мной, перекрывая обзор. Картер. Он несколько секунд сосредоточенно смотрит в мои глаза, после чего распахивает переднюю пассажирскую дверцу. «Садись», — спокойным голосом говорит он. Удивлённо смотрю в ответ. «Сюда?» Картер лишь многозначительно приподнимает брови. Пожимая плечами и забираюсь сначала на подножку, а затем сажусь в широкое кресло, обтянутое кожей кофейного цвета. Рюкзак бросаю на резиновый коврик под ногами, снимаю перевязь с мечом и располагаю его на коленях. Через лобовое стекло вижу, что тот мужчина всё ещё стоит возле пикапа и смотрит в мою сторону. По спине и плечам бежит холодок. Мне всё это очень, очень-очень не нравится. Картер занимает водительское кресло, нажимает на какую-то кнопку над зеркалом заднего вида, после чего плавно открывается отсек для солнцезащитных очков. Картер достаёт их, надевает, мельком смотрит на меня, затем также молча склоняется к бардачку с моей стороны, открывает его... Достает оттуда точно такой же аксессуар и передает мне. Удивленно принимаю черные очки, которые явно предназначены для мужчины, но я не жалуюсь. Надеваю их и поворачиваюсь к Картеру. Спасибо. Негромко благодарю я, на что он лишь кивает и заводит автомобиль. Мотор урчит непривычно тихо. Скорее всего, все дело в том, что в машине переделали топливную систему, о чем мне говорил Ники. Возможно и нет. Я в этом совершенно не разбираюсь. Слышу, как захлопываются задние дверцы, оборачиваюсь. Прямо за мной располагается Ники, который улыбается, глядя на меня, а рядом с ним садится Максим. Все остальные занимают вторую машину. Отворачиваюсь и наблюдаю за тем, как мужчина, посадивший в кузов свою рабыню, наконец отрывается от разглядывания моей персоны, отворачивается и забирается в кузов, усаживается рядом с девушкой, грубо оттесняя её к самому бортику, а после снова смотрит в нашу сторону. Это начинает порядком нервировать. Он пялится. Сквозь зубы цежуя. я. За стёклами очков я не могу видеть разноцветные глаза Картера, но, кажется, он не нуждается в уточнениях. Он вздыхает. «Это ещё не самое страшное», — сообщает Максим. «Помни, что я тебе говорила? Сделай вид, будто не замечаешь его». Киваю, неуверенно увидела она это или нет. Не замечать пристального внимания со стороны отвратительного существа оказывается не так-то просто. Картер дожидается, когда их машина стартует первыми, после чего тоже отъезжает и медленно следует за пикапом. Сажусь на сиденье боком, чтобы смотреть куда угодно, только не на того, кто всё никак не теряет ко мне интерес. «Почему мы едем с ними?» — спрашиваю я, делая акцент на последнем слове. Картер переключает передачу и некоторое время молчит. В данный момент отношения между Эскамби и Восходом довольно напряжённые. и обе стороны пытаются наладить их, соблюдая хрупкое перемирие. Для этого приходится идти на некоторые уступки. Уступки? Смотреть на то, как эти отморозки издеваются над несчастными девушками, это, по его мнению, уступки? Или что он имел в виду? Но для начала я решаю спросить совсем о другом. «Что такое эскамбия?» «Наш дом», — отвечает Картер. Киваю. «Сама я отвыкла от каких-либо названий. Нет, они не стёрлись из памяти». просто стали ненужными в современных реалиях. «Ты сказал, что у вас напряжённые отношения. Почему?» Картер коротко смотрит в мою сторону, после чего притормаживает. Из-за поворота показывается ещё несколько машин, и я, вздыхаю с облегчением, когда пресловутый пикап уезжает чуть дальше, а между нами вклиниваются ещё три автомобиля. Внедорожник, за рулём которого находится Сойер, объезжает нашу машину, и только после этого мы продолжаем путь, замыкая процессию. Не всем нравится образ жизни, который выбрали для себя жители восхода. Рабство, откровенные неприкрытые издевательства над теми, кто слабее, вызывают восторг только у тех, кто является сильной стороной в этих отношениях. На этой почве мы на какое-то время разрывали сотрудничество, но в итоге прекратить его полностью не смогли. Восход — единственное место поблизости, где можно достать то, что больше нигде не достанешь. Как мне это знакомо. Я сама сдала в аренду свою кровь, лишь бы остаться поближе к порталу. Пусть сравнение очень грубое, но если задуматься, то разницы практически никакой. К сожалению, наше существование таково, что приходится подстраиваться под множество факторов, чтобы просто... жить. «Что вы даёте им взамен?» спрашиваю я, глядя прямо перед собой. «Думаю, вряд ли в подобном мире, как и в нашем, могли сохраниться деньги. Кому нужны бесполезные бумажки или монеты?» С приходом демонов, перевернувших привычный мир с ног на голову, должна была измениться и валюта. И если у себя дома я получала всё необходимое бесплатно, стоило только сказать Джексону, здесь явно не так. Ники говорил о высоких ценах. Сердца Хакатуре. Сообщает Картер, и я удивлённо смотрю на него. Вспоминаю разговор, что состоялся между нами, кажется, целую вечность назад. Картер сказал тогда, что синие кристаллы, которые нужно добывать, убивая демонов, очень ценятся в его мире. Но я даже не задумывалась о том, что их используют вместо денег. «Зачем им сердца?» Спрашиваю с подозрением. «Я знаю только один способ, которым можно использовать их, и мне совершенно не нравится мысль о том, что отвратительные люди, вроде знаменитого Алвина и его дружков, могут прийти в мой мир, чтобы набрать для себя новых рабынь». Будто прочитав мои мысли, Картер сообщает. Сердца Хакатури используют во многих областях. Они нужны не только для того, чтобы путешествовать между мирами, как это делают сами демоны. В основном их и их производные применяют в области медицины. А ещё, как это не парадоксально, раствор, приготовленный по особому рецепту с использованием измельчённого в порошок кристалла, отпугивает самцов хакатуре, при условии, что они не заняли тело носителя. Видела рисунок на моей маске? Он кивает на маску, лежащую на приборной панели. С неё на меня скалится волчья пасть. Медленно кивая, и Картер тут же продолжает. Рисунок на ней выполнен краской, разведённой в этом растворе. Раствор действует не только на самцов, но и на самок. Если бы сердце, с помощью которого ты попала в мой мир, было покрыто этим раствором, то у тебя его бы не отняли. Некоторое время в машине сохраняется тишина. Задумчиво смотрю в окно, но почти не замечаю мелькающих за окном домов. Мотор работает настолько тихо, что я слышу, как Никки негромко вздыхает на заднем сидении. Мне хочется задать кучу вопросов по поводу их мира, по поводу демонов, узнать про условия жизни здесь, но я этого не делаю. В первую самую главную очередь я пришла сюда с другой целью, поэтому отбрасываю любопытство и перехожу к сути. Чем я могу помочь папе? Картер кивает, будто ждал этого вопроса. «Я уже говорил тебе, что прибор, над которым работает доктор Грант, в данный момент неисправен. Чтобы починить его, нужны дорогостоящие детали. Но отдавать несколько сотен сердец за горстку болтиков и микросхем ни один из нас не имеет никакого желания. Поэтому мы просто украдём их». Удивлённо моргаю. Такого поворота событий я никак не ожидала. Смотрю на невозмутимый профиль Картера, потом оборачиваюсь. Глаза Ники блестят от предвкушения и азарта. Максин кивает мне, будто подтверждает правдивость слов Картера. «Они ведь знают, какие именно детали вам нужны?» «На всякий случай спрашиваю я». Картер едва заметно поджимает губы. «Знают», — подтверждает он. «Когда они заметят пропажу, то догадаются, кто взял то, что ему не принадлежит, и тогда ни о каком мире между вашими городами не станет и речи. Мы устроимся так, что они не догадаются о том, кто устроил кражу». стревает в разговор Ники. Недоверчиво качаю головой. И как же? Мы прихватим ещё и кое-что другое, что нужно кое-кому другому. Собьём этих выродков со следа. Не знаю, какие умственные способности у тех отвратительных людей, которых нам предстоит обворовать. О боже, я уже всерьёз думаю о воровстве. Но если у нас всё выгорит, то сомнений не останется. Те, кто живёт в восходе, непроходимо тупы. Будем надеяться, что так оно и есть. Понятия не имею, что придумал Картер, но мне ни разу в жизни не приходилось воровать, если не считать того случая в аптеке, когда я вытащила Британи из дома Тревора. Но это не считается. Если бы аптека работала, я бы заплатила за несчастные бинты и антибиотики. Какова моя роль во всём этом? Интересуюсь я, отбросив мысли о предстоящем разбое. Как только доберёмся до восхода, осмотримся на местности и решим, что делать. Спокойно сообщает Картер, а после небольшой паузы добавляет. «Скорее всего, тебе придётся стать отвлекающим маневром. Не сдерживаюсь и смеюсь, закрываю глаза ладонью и качаю головой. Что это, если не судьба? Мне снова придётся играть роль приманки?» На всякий случай уточняю я. «Да», — подтверждает Картер. «Похоже, единственное, на что я способна, по мнению всех, кто меня окружает, быть наживкой для рыбы покрупнее. Вот только сейчас эта рыба... совсем другого сорта. Ей не нужна моя плоть и кровь, чтобы утолить голод. У меня нет никакого желания думать о том, для чего я ей понадоблюсь и что мне предстоит сделать, чтобы привлечь внимание хищника. Ведь от одного только воспоминания о том, как на меня смотрел тот мужчина, мне становится гадко. Но, видимо, только так я смогу вернуть папу домой. Значит, придётся терпеть и надеяться, что Картер не даст меня в обиду. Мне предстоит довериться ему. Снова. Но уже сейчас я точно знаю, что к новому предательству готова не буду.